Глава 26. В официальном кратком описании Серафима Дивеевского монастыря, хранящемся в Нижегородской консистории, говорится следующее. Когда слабохарактерная Екатерина Васильевна Ладыжинская, не быв более в состоянии бороться с желающим вопреки всему непременно заведовать общиной иеромонахом Иоасафом, Отказавшись от настоятельства, уехала даже из общины в Троице-Сергиеву Лавру, то место ее заняла по единогласному избранию сестер, казначей их общины, девица или Алексеевна Ушакова из тульских дворян, особо с твердым характером, вся проникнутая верой к основателю батюшке Серафиму. Хорошо понимая все лжеухищрения и козни чуждопосетителя и лжеученика, святопочитаемого ею старца Серафима, она энергично начала восстановлять все святым заведенное и заповеданное и столь же энергично прекратила все посягательства иеромонаха Иоасафа. Тогда отдохнули Серафима-Дивеевские сироты но тем не менее наипачи отделились от них духом, не имеющие более произвола и временно присмиревшие иосафовские приверженцы. В сентябре месяце 1860 года в Нижегородскую епархию был назначен Преосвященный Нектарий, и Лисафета Алексеевна поехала в ноябре месяце представиться к нему. По обычному приветствию Преосвященный Нектарий, указывая на целую кипу бумаг, лежащих пред ним, сказал «Вот это все ваши дела! Скажите, почему у вас община, а не монастырь?» Елисавета Алексеевна объяснила владыке, что старцем Серафимом, основателем общины, заповедано «не просить и не искать утверждения монастыря» и у них, кроме многолюдного общества бедняков, живущих подаянием и милостыней, нет ничего, никаких капиталов, обеспечивающих их существование. «Сами виноваты!» — гневно воскликнул Преосвященный Нектарий. «Если бы вы приняли отца Иоасафа в строители собора, то ручаюсь, что и стены были бы золотые!» На это настоятельница общины ответила от имени всех сестер обителей, что они готовы есть один кусок хлеба, но не примут отца Иоасафа. Тогда Преосвященный Нектарий сказал, «Если не хотите иметь постороннего человека, то тем более просите скорее об утверждении монастыря». Объяснение их на этом кончилось, и владыка приказал Елисавете Алексеевне по приезде в обитель немедля подать ему прошение о возведении Серафима-Дивеевской общины в монастырь, что в декабре месяце 1860 года и было исполнено настоятельницей. Указ об утверждении монастыря при освященной Нектарии получил очень быстро, в январе 1861 года, но держал у себя до мая месяца, когда сам поехал в Дивеево. Настало, наконец-то, ужасное время для Дивеева, о котором предсказывал отец Серафим. — Скоро, уж скоро никого у нас не останется, — говорил батюшка сестре Дарьи Фоминой. — И как на соров в буре, так и на вас еще хуже Сарова будут бури. Но я вас поручаю Господу и Царице Небесной. Ничего не бойтесь, хотя бы и все на вас». Да Господь-то за вас! Мать вам сама Царица Небесная, А по ней все управят. Старица Агафии Лаврентьевне, Отец Серафим сказал, «Вот доживешь да ты, матушка, Большое у вас будет смятение, Большое смятение, И многие разойдутся». Дивной старице и Семеновне Семеновна Милюковой отец Серафим пророчески сказал, «Вот, матушка, упомни, как увидишь ты, что мой источник-то возмутится грязью. От кого он возмутится, тот человек всю обитель возмутит у вас. Тогда, матушка, не убойся и говори правду, и всем говори правду. Это тебе заповедь моя. Тут и конец твой». 29 лет страдала Серафимова обитель от вмешательства в ее дела и от попечительства отца Иоасафа. В эти долгие годы велась непрестанная борьба между осиротевшими сестрами, защищавшими заветы своего отца и основателя отца Серафима и врагом человечества, который в лице соблазненных им честолюбивыми замыслами отца Иоасафа и его поклонниц, мало развитых умственно, ослепленных духовно, нашел себе усердных бойцов. Только совершенно неразвитые духовные люди могли не видеть в Дивеевских смутах борющиеся стороны. Что такое был отец Иоасав? Простой мещанин города Тамбова, плохой живописец. И он шел с такой уверенностью и силой против целого общества, имевшего в своей среде многих дворян, даже княжеского рода, со связями и значением против местных землевладельцев, поставленных отцом Серафимом на страже у обители Царицы Небесной, против большой и единогласно не неодобрявшей его Саровской пустыни, против всего епархиального начальства, сменяя через это преосвященных одного за другим. И, наконец, отец Иоасаф имел против себя таких дивных старец, блаженных и молитвенников, как Пелагея Ивановна Серебренникова. Росковья Семеновна Милюкова, благодатная за свою простоту Евдокия Ефремовна, Наталья Дмитриева, Михаил Васильевич Мантуров, Николай Александрович Матавилов, протеерей отец Василий Садовский и многих других. Мещанин Иван Тихонов возмутил весь мир, как предсказывал отец Серафим. И возможно ли ему одному приписать всю силу и значение в такой неравной и несправедливой борьбе. Нет, эта смута была поднята против существования истины в таком огромном обществе людей, как Дивеевская обитель, куда впоследствии должно было собраться до тысячи человек. Брак человечества возбудил борьбу небесных и земных сил, и ни одна история не излагала, и ни одна обитель не переживала таких потрясений, таких событий как Серафимова община. Благодатные старицы исполнились духа пророчества, духа обличения, соединились невидимо с пришедшими к ним на помощь небесными силами и защитили правду и заветы своей матери и гумени самой Царицы Небесной. Вся Россия изумилась произошедшему. И один только митрополит Филарет решился доложить государю-императору о событиях, Не бывал их до сих пор в православном мире, но произошедших в девееве, где руководили борьбой и средствами обороны великие старицы и блаженные, находящиеся под благодатью, а не под законом. Недаром не без основания отец Серафим назвал время смуты временами, схожими с пришествием Антихриста. До Антихриста не доживете. Но времена Антихриста переживете, предсказал он своим сиротам. И вот настали эти времена. Составитель летописи для изложения этого события руководствовался следственным делом, а также бумагами и письмами митрополита Филарета, напечатанными в пятом томе. Сама природа как бы участвовала в борьбе, возбужденной в девееве и по небу надвигались постоянно черные тучи, которые наводили страх сильными грозами. Еще за две недели до приезда Преосвященного Нектария в Дивеево старица Евдокия Ефремовна, которую отец Серафим называл Евдокией Глухенькой, удостоенная видения Божией Матери в 1831 году в Киеле и Батюшке, увидала во сне отца Серафима великий старец приказал ей передать начальнице или совете Алексеевне, чтобы она ничего не боялась и ни на какое назначение не соглашалась. Евдокия Ефремовна на утро пришла испуганная к княжне Янгалычевой, матери Евпраксии, и спросила ее и других сестер, чего ждут в обители, что должно произойти, и начала упрекать, Что от нее скрывают что-то. Сестры успокоили ее, говоря, что ровно ничего не знают, но советовали Евдокии Ефремовне сходить к настоятельнице и рассказать ей свой сон. Вскоре затем распространился слух, что в середине мая преосвященный нектарий поедет в город Арзамас и затем в Дивеево, чтобы открыть утвержденный уже монастырь. 15 мая 1861 года Прасковья Семеновна Милюкова отпросилась вместе с бывшей начальницей общинки Прасковьей Степановной в Саров на могилку к батюшке-отцу Серафиму помолиться. Они довольно часто ездили в Саров, так как батюшка перед смертью приказывал им, говоря, «Когда меня не станет, вы ко мне на гробик-то ходите. Как вам время, вы идите». Чем чаще, тем и лучше. Все, что не есть на душе, Что бы ни случилось с вами, О чем бы ни скорбели, Придите ко мне, да все, Все с собой-то и принесите на мой гробик. Припав к земле, как к живому, Все и расскажите, и услышу я вас, Вся скорбь ваша отлетит и пройдет. Как вы с живым всегда говорили, Так и тут, для вас я живой есть, Буду и вовеки. Поплакав на могилке, сестры прямо направились к источнику. Здесь они и пили воду, и умывались ею, и с заведующим источником саровским монахом-отцом Ильей долго сидели и беседовали, вспоминая про батюшку Серафима. Наконец собрались идти домой, налили себе воды в посуду из чистого, всегда свежего и как зеркало покойного источника отца Серафима, как вдруг показалось проживавшая в Петербурге с сестрами-художницами Лукерия Занятого. Появление ее невольно удивило остальных сестер, так как они ее не видели в обители, да и не слыхали, чтобы ее вызывали из Петербурга. Лукерия Васильевна поздоровалась и только подошла зачерпнуть воды, как вдруг весь источник возмутился, закипел, и все камешки поднялись со дна кверху, так что вода замутилась и стала совсем грязная и непрозрачная. Прасковья Семеновна сразу изменилась в лице. — Кто подошел? — Ради кого возмутился источник? — грозно спросила она. Все в страхе молчали. — Лукерия! — вдруг громко воскликнула Прасковья Семеновна, обращаясь к занятовой. Ведь ты всю обитель возмутишь. Прасковья Семеновна быстро вспомнила предсказание батюшки о возмущении источника, о заповеди его всем говорить громко правду после этого и о своей смерти. Лукерия Васильевна тотчас ушла, а Прасковья Семеновна осталась и долго-долго смотрела молча, тревожно и пристально в источник, на тех самых пор, пока не успокоился он ни затих, не очистился совершенно и по-прежнему не сделался свеж. Тогда она зачерпнула воды. — Ну, — проговорила Просковия Семеновна, — теперь ничего. Пойдем. Прощай, Илья. Прощай. Уж более мы с тобой в этой жизни не свидимся. Монах, изумленный совершившимся на его глазах, ответил успокоительно. — Полно тебе, старица. Уж больно растревожилась. Ишь, чего еще выдумала, не свидимся. Или умирать собираешься? Полно-ка, полно. Еще на источник за водой прибежишь. Ну, нет, сказала Просковия Семеновна. Теперь уж прощай. Воистину прощай. Батюшка Серафим мне сказал. Вот, матушка, упомни, как увидишь ты, что мой источник-то возмутится грязью.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 Прощай, более мы с тобой не увидимся. А ты будь свидетелем, кто подошел. Вернулись они в Саров, опять поплакали на могилке отца Серафима и поехали домой. Подъезжая к воротам своей обители, они встретили экипаж, в котором сидели Николай Александрович Мотовилов с женой Еленой Ивановной, как известно, племянницей проскови Семеновны, и с двумя дочерьми. Они ехали из симбирского имения в Москву через город Арзамас, чтобы определить дочь в институт, и по дороге близ Арзамаса сломалось колесо, так что явилась необходимость остановиться. В Арзамасе они узнали, что преосвященный нектарий поедет в Дивеев открыть монастырь. Это сообщила им Дивеевская казначея. Само проведение распорядилось этим дабы Николай Александрович Мотовилов сделался свидетелем происшедшей через три дня истории. Старицы повернули за экипажем Мотовиловых и вошли к ним в дом. Просковия Семеновна, поразившая их своим тревожным видом, показала тотчас воду из батюшкина источника, благословила испить ее и сказала, «Ну, Елена, теперь вот уже и слушай, что буду тебе говорить». Эти же самые слова Прасковья Семеновна говорила Елене Ивановне семь лет назад, когда ей было видение в Саровской пустыне. Но в то время она никому не открыла из смирения о видении своем, боясь, не прелесть ли это. Видение продолжалось полтора часа в присутствии пришедшей с ней в Саров слепой сестры Анны Алексеевны, также дивной жизни. Анна Алексеевна только слышала ответы и рыдания Прасковьи Семеновны и благоухание. После этого видения Елена Ивановна неоднократно просила тетку Прасковью Семеновну рассказать ей, как, что и когда будет. Но старица отвечала ей, когда придет время, тогда и слушай. И вот через семь лет пришло это время. — Ты не забудь, — сказала Прасковья Семеновна что ты чудом сюда приехала». Елена Ивановна удивленно смотрела на нее, замечая странность речи. «Ты хотела прежде знать, теперь вот пришло это время и слушай», продолжала Прасковья Семеновна. Она рассказала о бывшем ей видении в Сарове. В ночь явилась ей Божия Матерь и батюшка Серафим. Просто, очевидно, ясно. Царица Небесная сказала, «Ты выправь дела моей обители, настой в правде, обличи». Прасковья Семеновна упала на колени, зародала и ответила, «Матушка Царица Небесная, прости меня, кто я, недостойная, грешная, да и безграмотная? Есть умнее, просвещеннее и словеснее меня? Нет, тебе назначено это. «Иди за послушание старца», — говорила Богоматерь, указывая настоящего за ней батюшку отца Серафима. Но проскоя Семеновна опять начала со слезами просить освободить ее от этого дела и послушания, считая себя немощной и негодной. Но Матерь Божия до трех раз повторила ей свое приказание. Рассказав это, Старица опять произнесла, обращаясь к Елене Ивановне. «Чудо, батюшка, отец Серафим, угодник Божий сделал. Помни ты, ты чудом сюда приехала. Вот открытие монастыря и пострижение у нас в батюшкиной обители». «Да и какое чудо, — сказала перебивая сестра Прасковья Степановна, — источник батюшки отца Серафима возмутился» но Прасковья Семеновна остановила ее, говоря, «Нет, то другое, а вот батюшка, отец Серафим, здесь теперь». Она встала со свежим, веселым лицом, всплеснула руками и произнесла, «Батюшка Серафим, угодник Божий, ты здесь, ты здесь явился, пришло то время, буди воля Господа и Матери Божией». Потом она села и, помолчавше, сказала, «Мне бы домой в монастырь пора. Я из не могла». Мотовиловы упрашивали ее ночевать у них, но Прасковья Семеновна не соглашалась. «Мне нужно домой», — говорила она. Это было 16 мая. Приехав в обитель и войдя в свою келью, Просковья Семеновна начала юродствовать и воевать во второй раз в жизни. Первый раз с ней это было во время похорон дивной сестры Марии Семеновны с Марфы. Она теперь надела балахончик батюшки отца Серафима, который у нее хранился, разложила все вещи его, бывшие у нее, и сказала послушнице Феодоре «Собирайте-ка и скорее прячьте все вещи. Владыка едет неверующий, он их все раскидает». В эту же ночь Она сделалась восторженная, слезы лились из ее глаз, и, воздевши руки к небу, она говорила, «Дрожайший батюшка, я не о том плачу, что ты меня благословил трудным жестоким путем, но плачу от радости теперь. Пасху пела бы, да на память не умею. Христос воскресе, батюшка, воистину воскреси. Помнишь, батюшка, как ты меня своими ручками со стога снял? По свидетельству Елены Ивановны мотавиловой однажды на работе, снимая Прасковию Семеновну со стога сена, батюшка Серафим сказал ей, «Ты, радость моя, превыше меня». А сестрам открыл, что она будет юродствовать. В ночь на 17 мая Прасковья Семеновна курила ладаном свою келью и говорила, «Не бойся, Феодора, меня одолели враги, в окна лезут» и в двери толкаются. Утром 17-го приехала к ней Елена Ивановна. Старица сказала ей, «Скажите старшим всем, будет теперь верх Иосафовых, но они не смущались бы, начальницу на время сменят, и пострижение будет Иосафова, а батюшке отца Серафима и наше пострижение будет после». Потом говорила она, Это возмущение попущено к смирению наших старших. Если и начальница не будет хранить все обители заповеди, матери Божией и батюшкиной, то недолго продержится она в начальстве. А Николаю Александровичу скажи, дабы настаивал бы, чтоб переходов и мостов через канавку не было, и строение было бы внутри канавки ставлено. И все, как угодник батюшка-отец Серафим заповедовал им делать, так, чтобы и исполняли. Много раз повторяла она в восторге. А что будет еще в Дивееве? Боже мой! Все пророчества отца Серафима о будущей славе Дивеева она предсказала опять. Предсказала она Елене Ивановне все, относящееся до ее семьи. Дала ключик от своего шкафа и произнесла. «Не забывай, что говорю, а теперь поди». И посмотри, что у меня осталось там. Елене Ивановне сделалось страшно, но она не могла ослушаться. Подошла к шкафу, горько и долго плакала, сама не зная о чем. Потом принесла ключ и подала старице. Ну, теперь простимся, сказала Просковия Семеновна. Елена Ивановна упала ей в ножки, говоря, прости меня во всем, матушка. Старица простилась с ней как бы навсегда. «Ну, теперь пойди», — опять произнесла Прасковья Семеновна. «Да не забудь же, что говорила я. Это нужно тебе». «Да вот и святой Артас тебе», — сказала она, подавая мешочек. «Его возьми с собой». Елена Ивановна ответила ей. «Ведь мы едем в Москву ненадолго, а оттуда опять заедем сюда. Тогда я и возьму мешочек домой». Старица строго посмотрела на Елену Ивановну и сказала, — Вот я тебе, кажется, толком говорила и говорю, что все у меня теперь пересмотри и возьми сейчас же, а ты ничего не понимаешь. Прасковья Семеновна положила ей в руку мешочек с артасом и отпустила в дом. Елена Ивановна и тут еще не поняла тогда ее предсказания о своей кончине. Николай Александровичу старица прямо объявила, когда он пришел к ней проститься перед отъездом в Москву. Ты не сказывай Елене, я скоро умру. Она, узнавши это, не поедет в Москву, а вам нужно быть там. Так с Богом поезжайте. В ночь на 18 мая Прасковья Семеновна начала читать Псалтирь. Прочитав две славы, говорит она. Федорушка! Я была приуныла, а батюшка Серафим мне сказал, что тебе, матушка, унывать. Я сам тебе избрал истинную послушницу. Затем старица приказала своей послушнице Федорушке сесть на пол и молиться, а сама начала ставить всем образам зажженные свечи. «Вот так горели свечи в келье батюшки Серафима», — сказала она. «Он меня спросил». «Видишь ли ты, матушка, радость моя, как свечи горят?» Я ответила, «Вижу, батюшка». Тут одна свеча упала. Он опять спрашивает, «А видишь ли ты, что свеча упала?» «Вижу, батюшка». Вот так-то человек падает. После этого рассказа Прасковья Семеновна начала ставить зажженную большую свечу, которую ей еще при жизни своей пожаловал батюшка Серафим. Но лишь только поставит сделает земной поклон, и свеча упадет. Так было три раза. Тогда она сказала, «В прошлом году я была больна, но не умерла, а теперь уже умру. Вот кончина моя». 12 числа в три часа утра Просковья Семеновна начала звать с собой старец Евдокию Ефремовну и Просковью Степановну, говоря, «Пойдемте мы три столпа на подкрепу к матушке. Четвертый столб — сама матушка. Мы устоим». Они и ответили, «Ты не вовремя начала ее родствовать, и не пошли с ней». Тогда старица взяла камушек с изображением батюшки Серафима и пошла, одна к Елисавете Алексеевне. Видя старицу в восторженном состоянии, думая, что необходимо сообщить матушке важное известие, Послушницы разбудили настоятельницу. Просковия Семеновна вскоре вернулась назад в свою келью и объявила послушнице Федорушке. Я спросила у матушки воды из источника батюшки Серафима. Она мне подала в стакан, а я говорю, перекрести, матушка. Она ответила мне, нет, не могу такого светильника, как батюшка Серафим, воду крестить. «Вот она, Федорушка, Богом избранная нам истинная мать!» Я ей отдала портрет батюшке Серафима, да и сказала, «Крепись, матушка, мужайся! Царица Небесная и батюшка Серафим тебе помогут!» В это время в другом конце обители блаженная Пелагея Ивановна сильно скорбела, все ходила, металась, добегала, да приговаривая, «Ох, горе-то какое! Тоска-то! Тоска какая!» — Ну что еще за горе, — говорит Анна Герасимовна ее сожительница и послушница. — Вот владыку все ждут. А ты тут горе. — Дай-ка я лучше самоварчик поставлю. — Ох, — продолжала блаженная, — какое это тебе самовар? Горе-то какое! Туча-то какая идет! Пойдем к воротам. — Пошли. На Пелагеи Ивановне не было лица. Точно она не своя была. Просидели они целый день у ворот И Пелагея Ивановна все время тосковала и металась. «Какой ныне гром-то будет!» — восклицала она. «Ведь, пожалуй, кого и убьет!» «Да, верно, убьет!» «Что это ты говоришь, Господи помилуй?» — возразила испуганная Анна Герасимовна. «Я так испугалась, что вся дрожу!» Но про себя Анна Герасимовна думала, что будет непременно беда, потому что блаженная изменилась, И вся осунулась. Настали сумерки. С самого утра Елисавета Алексеевна и все сестры ждали владыку у храма и гостиницы, в которой приготовили ему помещение. Но он не ехал. Пелагея Ивановна вдруг вскочила и побежала прямо в гряды, которые были против ворот, и засела в них. Анна Герасимовна пошла за нею. Нашла туча с большим громом и сильным дождем. А Блаженная со своей подругой продолжала сидеть в огороде, сколько дождь не поливал их. Пелагея Ивановна не двигалась с места, и Анне Герасимовне не дозволяла. — Сиди, — говорила ей Блаженная. Промокшая Анна Герасимовна раптала Что это? Господи помилуй! Дождь так вот и поливает. Там все владыку с фонарями ждут, а я тут и сиди с тобой. С этими словами она встала и хотела уйти, но блаженная как вскочит, схватит ее за подол, да так грозно и гневно прикрикнула «Так и сиди!» Ужас напал на послушницу. «Что это, Господи?» — думала она. «Уж непременно какая-нибудь, да будет беда!» Сидели они совершенно промокшие и издали смотрели, как собрались сестры ждать владыку у ворот с фонарями. В полночь наконец приехал преосвященный Нектарий в сопровождении протеерея, и письмоводителя своего родного брата. Раздался звон. Прасковья Семеновна услышала звон и спросила, что звонят. Федорушку объяснила ей, что владыка приехал, но старица ничего не сказала. Блаженная Пелагея Ивановна выскочила из грядок и бросилась к воротам. Немного спустя она встала, оглядела себя и Анну Герасимовну и, видя, что с обеих их вода ручьем льется, произнесла. Ну, слава Богу, теперь ничего не будет. Они пошли домой. Елисавета Алексеевна объяснила Преосвященному Нектарию, что его весь день ждали, и, наконец, решили, что он приедет не ранее утра, а потому сестры разошлись. — Как благословите, владыка, службу завтра? — спросила она. — Пускай будет утреннее. «А я за вами пришлю», — ответил Преосвященный. Елисавета Алексеевна благословилась и ушла. Елагия Ивановна, насквозь промокшая, всю ночь пробегала по монастырю и молилась. Старица просковья Семеновна опять в три часа утра разбудила свою послушницу и сказала ей, «Поди к моей правде и радости, поклонись в ножки три раза, поцелуй три раза, ручку, да скажи». «Матушка, крепись! Мужайся! Стой за правду! Бодрствуй! Вся сила небесная сюда грядет! Царица небесная и батюшка Серафим ей помогут!» Елисавета Алексеевна, конечно, не спала и приняла послушницу Федорушку. Не дозволив ей кланяться в ноги, но выслушав слова старицы, она сказала «Благодарю за подкрепление и за сестриной молитвы. Я к сердцу ничего не приняла. Федорушка вернулась и сообщила ответ матушке. Просковья Семеновна на это сказала. Мне только то и нужно. 19 числа пресвященный Нектарий в 9 часов утра прислал за Елисаветой Алексеевной. Благословив настоятельницу, владыка сказал. Елисавета Алексеевна, у меня до вас есть просьба. — Мы привыкли к приказаниям, владыка, а не к просьбам, — ответила она. — Что вам угодно? — Перейдите в Давыдовскую пустынь начальницы, сказал владыка. Елисавета Алексеевна молчала в удивлении. — Что же вы молчите? — спросил Преосвященный Нектарий. — Я вас не понимаю, — владыка, — произнесла она. — Я говорю вам, — повторил Преосвященный, — что вы должны перейти в Давыдовскую пустынь. Там не устройство, вот вы перейдете, чтобы там завести порядок. — Не могу, — кротко ответила Елисавета Алексеевна. — Как же вы здесь начальницей? — спросил владыка. — Я здесь по выбору сестер, — сказала она, — и только стараюсь поддержать заведенные порядки. — В таком случае, — объявил владыка, — я вам должен сказать, что вы здесь не можете быть начальницей. — Это ваша воля, как вам угодно, — сказала Елизавета Алексеевна. — Я поступала сюда по вере в силу молитв батюшки Серафима, а не в начальнице, и прошу только одной милости — не выгонять меня. После этого Преосвященный Нектарий посмотрел на часы. — Уже десятый час, уже пора в церковь, и вы должны согласиться, — сказал владыка. — Буду молить лучше, чтобы умереть но не оставить обитель, — решительно ответила Елисавета Алексеевна. После обедни, которую освященной нектаре отстоял в Тихвинской церкви, он вышел на солью и объявил сестрам, что приехал сделать мир, открыть монастырь, и потому они должны выбрать начальницу. Возбуждение между сестрами было настолько уже сильно, что они в один голос объявили — «У нас есть начальница?» Постояв на селее и видя, что никто из сестер не идет к нему под благословение, Преосвященный Нектарий вышел из церкви. По дороге он встретил Лукерию Занятову и сказал ей, «Я буду у вас». В келе настоятельницы подали чай. Около владыки уселись Протеерей, письмоводитель, обращаясь к ним, Преосвященный Нектарий сказал, «Еще называется монашенкой» а архиерея не слушает. Я ей говорю, что надо перейти в другой монастырь, а она не идет. Затем он начал укорять или советую Алексеевну, что она во всем виновата, возбуждала ладыжинскую против отца Иоасафа, борется против благодетеля обители и наставника, которому поручил своих сирот сам отец Серафим и прочее. В словах его заключались, конечно, наговоры отца Иоасафа, Лукерии Занятовой и других их сторонников. Елисавета Алексеевна со спокойным духом смиренно отвечала напрасно разгневанному владыке, повторяя только одно — простите Христа ради. Оправдываться против такой клеветы не было посильно и пристойно матери девеевских сирот. После чая владыка пожелал посетить трапезу, Он всюду заходил, думая услышать от кого-либо претензию или неудовольствие или жалобу на настоятельницу и воспользоваться этим обвинением для своих решительных действий. Но угрюмые, расстроенные, взволнованные и заплаканные сестры молча вставали, кланялись низко и прятались по кельям. Отпустив от себя Елисавету Алексеевну, которая тотчас заперлась в своей кельи, Преосвященный Нектарий пошел в гостиницу. Обозревая разные послушания, Преосвященный Нектарий говорил всем, «Пожалуйста, не бойтесь, или Елисофета Ушаковой, и жалуйтесь, чем вы недовольны». Но жалобы никто не принес. Слава облаженной Пелагеи Ивановне, конечно, дошла до владыки еще в Нижнем Новгороде, так как ее посещало много приезжающих со всех концов России. Кроме того, он слышал о ее прозорливости и от отца Иоасафа, и Лукерии Занятовой. Смущенный, возложенный на него обязанностью изменить порядок в Дивееве и поставить в игумении Лукерию Занятову, пресвященный нектарий искал себе, видимо, внутренней поддержки для правдивого решения вопроса и пожелал сходить к блаженной Пелагеи Ивановне. — На первый же день приезда Владыки, — рассказывала послушница Анна Герасимовна, — вижу, жалуют к нам. Сердце у меня так и заныло. — Что это, — думаю, — мы дураки, и никогда к нам такие лица не ходили? Преосвященный Нектарий вошел в келью. Пелагия Ивановна сидела в чулане на табуретке, поджавшись. Владыка взял также табуреточку и сел с нею рядом, А Ани Герасимовне приказал поместиться на лавке. — Ах, раба божья! Как мне быть-то? — сказал владыка. Посмотрев на него строго, ясно, так что, видимо, произведя сильное впечатление на Преосвященного своим светлым, глубоким и чистым взором, она громко ответила. — Напрасно, владыка! Напрасно ты хлопочешь! Старую мать не выдадут! Пригорюнился Преосвященный Нектарий, облокотился бородой на свой посох и стал покачивать головой из стороны в сторону. — Уж и сам не знаю, как быть, — сказал Владыка, обращаясь к Анне Герасимовне. — Что-то мне страшно. Преосвященный Владыка вдруг заговорила Анна Герасимовна, сделавшись смелую и откровенную. — Да зачем же сменять? Ведь она никого не обижает. Едва договорила она это, — Как Пелагея Ивановна вскочила, тревожная, страшная, и начала воевать. Все, кто были с владыкой от испугу, разбежались, кто куда мог. Анна Герасимовна рассказывала. Осталась я с ним одна одинешенька. Тряской трясусь, дотворю да молитву. Господи, только помози! Да кое-как, улучив минуту, владыку-то уши выпроводила вон, а она-то воюет что не попало под руки, все бьет да колотит. Ужас на всех, и на нас-то напал. К вечеру слышу, говорят. Архиерей сказал какому-то с ним прибывшему протеерею, что напугала меня Пелагея Ивановна. Уж и не знаю, как быть. Охота вам, владыка, говорит протеерей, безумную бабу слушать. Весь остальной день до да всеночной Преосвященный нектарий ходил по монастырю вместе с Лукерией Занятовой. Дивная раба Божия Прасковья Семеновна была очень непокойна, разбила у себя в келии окна и кричала Второй Серафим, Пелагея Ивановна, помогайте мне воевать! Наталья косматая, Евдокия Глухенькая, помогайте мне, стойте за истинную правду! «Николай Чудотворец, угодник Христов, помогай за правду!» Эта война блаженных производила сильнейшее впечатление и наводила ужас на всех. Вообще, как мы слышали выше, из уст самого отца Серафима, истинных блаженных и Христа ради и бывает мало. Большинство их, бродящие по России, взявшие самопроизвольно на себя этот великий и тяжелый подвиг, порочные люди» руководимые врагом человечества. Но истинные блаженные узнаются по необъяснимой на словах чистоте и святости взора, проникающего в сердце человека, по образу их жизни и, в особенности, по неподражаемой речи, которая у всех одна. Они все воюют одинаково. Непонятное на первый взгляд это буйство делается совершенно понятным когда вспомним, что блаженные имеют уже на земле духовные очи, видящие явно духов злобы и ангелов. Воевание — это есть борьба с духами злобы, являющимися смущать человечество, соблазнять и возбуждать вражду между людьми. Так Василий Блаженный иногда воевал и бросал камни в церковные стены, пока внутри служилось обеднее, видя, что злые духи располагаются снаружи, по невозможности стоять в церкви, и целовал стены домов, в которых были балы, танцы, кутежи, так как видел ангелов-хранителей, удалившихся из них, по невозможности присутствовать в жилищах. Блаженные Пелагея Ивановна и Прасковья Семеновна весь день 19 мая провели в страшной войне, совета Алексеевна вышла из Келии только ко всеночной. После всеночной протодиакон передал приказание владыке, чтобы все сестры до одной шли в трапезу. Было сестер около 500 и они тесно разместились в трапезе. Глубокое молчание и грустное выражение лиц располагали к ожиданию чего-то страшного. Когда все были на местах, вошел и преосвященный нектарий. Желающие Лукерию Васильевну, отделяйтесь, произнес Владыка, стоя в мантии, становитесь вперед, к образам. Некоторые стали впереди, но сравнительно их было очень мало, всего сорок человек. Видя это и приписывая тому, что нет места в трапезе, преосвященный стал приказывать: Назад? Назад? Некуда назад, ответили в один голос четыреста сестер преданных Елисавете Алексеевне. Многие из них на коленях со слезами просили Преосвященного оставить ее начальницей. «Отделяйтесь! Отделяйтесь!» приказывал опять владыка, но никто не двигался с места. Тогда он сказал, «Я ее не оставлю. Избирайте три лица. А если вы не изберете, то я...» Кроме Елизаветы и Лукерии, изберу сам третье лицо из среды Лукерии Васильевны. Завтра, если жребий пойдет на Лукерию Васильевну, то кто не повинуется, всех вон. Много будет всех вон, громко ответили все сестры. Раздраженные и разгневанные неудачами, а также ответами серафимовых сирот, Преосвященный Нектарий стал нетерпеливо подвигаться к двери, но по тесноте сестры невольно запутались в его мантию, а он, желая освободиться, начал их толкать, отстранять ногами. И вся эта сцена глубоко поразила и возмутила стоявшего у дверей трапезы незамеченным Николая Александровича Мотовилова. В ночь на 20 мая подле старицы проскови Семеновны Сидели сестры Прасковья Степановна, Анастасия Михайловна и послушница Федорушка. Взяв образок Казанской Божией Матери, просковья Семеновна приложилась к нему, потом надела на бывшую свою начальницу мельничной общинки просковью Степановну и сказала, «Иди ты к новой начальнице и скажи, чтобы она не бралась начальствовать. Это не ее дело. Вот у меня три свидетельницы». Но две лживые поколеблются. Ты одна у меня будешь истинная свидетельница. Вспомни, Прасковья Степановна, Вспомни, матушка, Что тебе сказал батюшка Серафим? Останешься ты, как рак на мели. Но Прасковья Степановна не пошла к Лукерии Занятовой, Опасаясь передать ей слова старец, Ибо архиерей должен был ее постригать на следующее утро. Преосвященный Нектарий служил обедню в Тихвинской церкви, и когда вышел на молебен, он приказал подать ему билеты с наименованием кандидаток, избираемых в настоятельнице монастыря. Протодиакон вынес на блюде три запечатанных конверта. Владыка взял один, распечатал и передал для прочтения Протодиакону, а остальные два спрятал себе в карман. Протодиакон громко провозгласил «Господь Бог выбирает начальницей Гликерию Занятову». В публике произошло смятение. Послышалось рыдание, некоторые из приезжих упали в обморок. Никто не поверил, что Бог мог избрать начальницей преданную отцу Иоасафу, который запечатывал храмы, попирал заветы и заповеди Царицы Небесной и отца Серафима. Возбуждение народа против Преосвященного дошло до крайних пределов. Ввиду того, что остальные конверты он взял себе в карман, а не отдал по принадлежности сестрам обители или для хранения в Ризнице, владыку обвинили в пристрастии, в допущении обмана. Присутствующие были уверены, что во всех конвертах заключалась записка одного содержания об избрании Лукерии Занятовой. Можно себе представить, как был отслужен молебен и что происходило в это время в церкви. Одна же, отличавшаяся кротостью, Устиния Ивановна не могла сдержать свою скорбь и сказала, «Батюшке Серафима на тебе взыщение за нас, владыко, ибо он собирал нас, а ты разгонять хочешь». Преосвященный Нектарий приказал отправить ее под начало в Ордатовский монастырь. Благодатная старица Евдокия Ефремовна, стоя пред преосвященным, со слезами говорила ему, ⁇ Святый Владыка, пощади нас, Иосав гонит нас тридцать лет, и ты гонишь нас, нам Лукерии не нужно ⁇ Иосав добрый человек, ответил Владыка. ⁇ Я, батюшка, живу шестьдесят лет в обители, и мне уже восьмой десяток, старших нас шесть сестер. На нас обитель завел отец Серафим. Мы с ним трудились, ему служили, продолжала дивная старица. — Что мне до того, что тебе семьдесят лет? — воскликнул пресвященный Нектарий. — Вы мне не нужны, у меня и молодая будет начальницей. Сестры плакали и рыдали. После обедни владыка кушал чай и обедал у новой начальницы Лукерии Васильевой, где ликовали поклонницы отца Иоасафа. Елисавета Алексеевна совершенно покойно удалилась из церкви и поспешила переехать из начальнической келии в свою прежнюю казначейскую. Серафимовы сестры провели день в слезах и не выходили из кельи. Только великие рабы Божии продолжали еще с большей силой воевать со врагом, видя, до какого забвения довел он И у Асафовых сестер. Сестра Аграфена Николаевна Назарова поспешила в келью Пелагея Ивановны рассказать ей, что происходило сегодня в церкви, и принесла с собой ей в подарок прихорошенького котенка, зная, как блаженная любила их. Пелагея Ивановна вскочила, выхватила котенка из рук Назаровой и так сильно ударила кулаком по голове его, что он и не пикнул. Никогда еще с Блаженной подобного не случалось. — Полно озорничать-то, — закричала Анна Герасимовна. — Нет, не перестану, — ответила Блаженная. — Да, вот все так. Ей все равно, а я-то при чем? Только знай, через тебя все к ответу иди, — ворчала Анна Герасимовна. — Нет, что тебе? Я и помимо тебя выберу время, — сказала Пелагея Ивановна. Второй Серафим, Пелагея Ивановна, помогайте мне воевать, кричала в другом конце обители старица Прасковья Семеновна. Наталья Косматая, Евдокия Глухенькая, помогите мне, стойте за истинную правду. Николай Чудотворец, угодник Христов, помогай за правду. День 21 мая был еще ужаснее ввиду напечатанных уже отзывов преснопамятного митрополита Московского Филарета о Дивеевских смутах, оцею Асафи, о Гликерии Занятовой, об оскорблении Преосвященного Нектария Блаженной Пелагеи Ивановной, о разговорах митрополита по этому поводу с государем-императором, а также ввиду напечатания об этом же писем митрополита Филарета к митрополиту Петербургскому Исидору, И обер-прокурору Священного синода графу Толстому, наконец ввиду напечатание по этому делу указов Священного синода и биографии блаженной Пелагеи Ивановны, в которой упоминается подробно об оскорблении ею преосвященного Нектария, мы излагаем в летописи события со всеми подробностями, несомненно поучительными в духовном смысле. 21 мая Священный Нектарий служил в Тихвинском храме и покрывал в Ресофор сторонниц Гликерии Занятовой, которую, между прочим, многие любили в монастыре за ее доброту, но теперь обвиняли в духовной слепоте и решении служить не отцу Серафиму, а чуждо посетителю отцу Иоасафу. Как только раздался звон, доказавший, что владыка выходит из храма по окончании службы, Старшая Просковия Семеновна надела шубу вверх мехом, выбежала из кели и направилась к колокольне, крича «Звони, Ирина, зря, зря, чтобы владыка испугался!» «А вы, сестры, — сказала она подошедшим монашенкам, — идите на канавку, становитесь реже, выше, выше и кричите «Канавка, канавка, возопи за нас до неба! «А мы не идем за канавку! Земля наша!» Преосвященный Нектарий, видя это, прошел мимо, ничего не сказав. Тогда старица побежала на другой конец канавки и стала против синей начальницы. Когда владыка вошел в келью, она начала кричать, «Вышлите ко мне, лукериус с владыкой!» Преосвященный Нектарий вышел, Благословил ее большой просфоры, как самую духовную, уважаемую и почтенную старицу в обители. Она взяла, говоря, идите, владыка святый, за тот стол, где вы кушать будете. Они вошли все вместе в начальнический корпус. Только уселись, Прасковья Семеновна размахнулась и бросила в окно громадную эту просфору с криком «Вот так и лушку выкину!» Шум от разбитых стекол произвел переполох, но все боялись, не исключая и владыки, сказать ей слово, так как они страшились обличения. За столом Прасковью Семеновну посадили рядом с владыкой. Она спросила себе воды из батюшкина источника, и когда ей подали, то, выплеснув все на владыку, залила ему бок рясы, разбила стакан о пол и сказала «О, судья!» Судья неправедный, судья ложный, Судья денежник. О, Господи! Нет истинной правды! Святые Владыка, руби меня в мелкие части, Нет истинной правды! Святые Владыка, что я шубу-то выворотила, Так они всю обитель выворотили. Мне батюшка Серафим сказал, «Придет время, шуми, матушка, не умолчи!» «Что я шумлю?» Теперь в Петербурге и в Москве шум. Шум! С северной стороны ветер хладный, далеко шумит. Владыка, где же истинная правда?» Тогда сестра домна Алексеевна подвела Лукерию Васильевну и говорит. «Вот истинная правда. Наша матушка». Просковья Семеновна вскочила, ударила вновь постриженную Лукерию Васильевну по камеловке и сказала. Я возьму ножницы, и ваши долгие хвосты все подрежу, а Камелавки побросаю под лавки. — Тебе надо Камелавочку, льстиво произнесла Лукерия занятого. Нет, не нужно, — закричала старица. — Будет с меня и того, что батюшка Серафим благословил. Это пострижение не наше и у Асафова, а наше пострижение будет вторичное от царя. Нас сам царь пострижет, а мы к царю пойдем прямой дорогой, не так, как Лукерия, ши-ши. Царя позовем, царь приедет, мощи привезет, двое у нас явятся. Замолчала старица и, сидя рядом с владыкой, через несколько минут спросила, «Где владыка?» И говорят, что Преосвященный рядом с ней. А она воскликнула, «Нет, это не владыка». — Вот он! — и показала на архимандрита Иоакима Благочинного. — На нем есть кресты! — продолжала она. — А на этом нет! Преосвященный нектарий распахнулся и сказал. — Вот, смотри, старица, мои кресты! — Простите, владыка, слеповато стало Прасковья! — ответила она. — Встали со стола. Преосвященный вознамерился идти по келиям сестер, но Прасковья Семеновна легла на пол под диван, потом быстро опять встала и, бросившись пред владыкой на колени, с воздетыми руками воскликнула. «Святые владыка! Не иду из этой келии! Где благоволите мне жить?» «Где тебе благоволит новая начальница?» — ответил он. Но старица, обняв обеими руками большой портрет батюшки Серафима, сказала. «Батюшка Серафим!» Не иду из этой келии. Только владыка хотел выйти, она опередила его и, пробежав наполовину матушки Елисаветы Алексеевны, начала стучать в ее запертую дверь и кричать. — Правда, отопрись, мне нужно тебе сказать на подкрепу три слова. Но матушка Елисавета Алексеевна никого более не принимала, так как архиерею доносили, что у ней сговариваются сестры против отца Асафа и его сестер. Преосвященный Нектарий прислал ей строгое приказание ни во что не вмешиваться, если хочет остаться в монастыре. «Ступай, Федорушка, сказала старица своей послушницы, «И если в мою келью владыка придет, покажи ему лычки батюшки Серафима!» Ничего не разумевшая послушница побежала в келью. Преосвященный был уже в их корпусе. Федорушка стала просить его благословить келику Прасковья Семеновны. «Старица дома?» — спросил владыка. «Если дома, я не пойду ее беспокоить». Федорушка ответила, что старицы нет. Тогда при нектарий нектаре вошел, благословил ее кровать, посмотрел спутанные лыки батюшки Серафима, но не мог получить объяснение их от послушницы. Видя, что все окна разбиты, он спросил, «Как колотила она окна и что говорила? Давно ли с ней это сделалось?» Послушница на все дала точные ответы, выслушав которые, владыка ушел. Прасковья Семеновна этим временем стояла около келии и лесоветы Алексеевны и говорила сестре Фиене Васильевне. «Фиена, поди сходи к нашей правде! Что правда делает?» Фиена Васильевна удивленно смотрела на старицу, не понимая, про что она говорит. «Разве ты не знаешь, кто правда?» — спросила старица. — Наша мать, Белая Елисавета, скажи ей, чтобы она меня к себе пустила. Я бы ей три слова сказала. Мне нужно сказать ей три слова батюшке Серафима и Царице Небесной. Ей будут в поддержку и сестрам в подкрепление. — Матушка Елисавета Алексеевна очень больна, — ответила Фиена Васильевна. — Нужды нет, — Это ей на пользу. Батюшка Серафим ее за плечики держит. Мне только нужно ей три слова сказать на подкрепление. Нельзя, матушка. Войти нельзя. Двери заперты, сказала Фиена Васильевна. Напрасно заперли, продолжала Просковая Семеновна. Пусть бы они посмотрели на нее. Это будет после нужно ей. Сестра, собирай же обедать. Теперь радость и веселье попразднуем. Елисавета всего наготовила. Теперь воля наша. Никого не боимся. Вот поехали во все стороны парами, тройками, четверками, пыль столбом. Приехали. Нет тут ничего. Никаких дел нет. Гони дальше в Петербург. Там лучше. Дела разыщем. Лошади у нас хорошие или совета откормила, совались-совались и туда, и сюда, да и нет никуда, а придет время, мы всю ложь выгоним, будем жить правдой и с одной правдой. Никто не понимал в то время слов великой старицы, но вскоре все вспомнили ее предсказание. Поехали из Дивеева свидетели смуты защищать правду. Приехали следователи. Искали-искали вину Серафимовых сирот, но не нашли. Правда восторжествовала. Затем Прасковья Семеновна вернулась в свою келью, чтобы звать Федорушку и идти с ней на канавку. — Пошли. — Принеси мне, Малахай, Федорушка, — сказала старица. Пока послушница ходила за Малахаем, старица легла в канавку и стала кричать. — Тут мощи! «Мощи явятся!» Федорушка подала Малахай. Она надела его, подняла кверху и воскликнула. «В последний раз пошумлю, чтобы больше, больше шумело. Ступай за топором, надо мост рубить. Тут мощи явятся!» В это самое время владыка шел из живописной. Старица взяла большую жертв, переломила ее на три части, и закричала, «Святые владыка, ложь и клевету выгоню отсюда! Всю выгоню! Выгоню!» При освященной Нектарии не пошел ей навстречу, а воротился назад и обошел стороной корпус начальницы. С этого места сестры почти на руках принесли Просковию Семеновну в ее келью. Федорушка сняла с нее шубу, посадила на кровать. «Пустите меня, Христа ради!» – просила старица. «Я провожу владыку, сяду на кочергу, хвост привяжу, владыку за ворота провожу». Но ее не пустили. Затем она совершенно изнемогла, легла в постель и больше не вставала. Блаженная Пелагея Ивановна, второй Серафим, поступила иначе. Предоставим слово Анне Герасимовой. Пришла ночь, сидит дома. На другой день раз хорошая-хорошая встала и пообедала с нами. Отлегло у меня. Ну, думаю, слава тебе, Господи, угомонилась. Да уж не помню, зачем и вышла в чулан. Прихожу, а уж ее и нет. Так во мне сердце-то и упало. Где она это, думаю? Как бы еще чего не наделала? Тороплюсь, собираюсь идти разыскивать. А ко мне уж бегут навстречу. Что ты, говорят, делаешь-то? Что безумно эта твоя дура наделала? И не знаешь? Ведь она владыку-то по щеке ударила. Так я обмерла. Ничего не соображу даже. Вот, говорят, теперь в сумасшедший дом ее. Да и тебе-то беда будет, и тебя к ответу. Господи, говорю, да я-то при чем с ней? Да ведь не пятилетняя, говорю она. На руках мне носить, да караулить ее. Горе страшное взяло меня. Так-то мне тяжело, да тошно, сил моих нет. И горько-пригорько заплакала я. Она и идет. Побойся ты, Бога! Что, говорю, надурила ты? Ну, виданное ли дело? Ведь и вправду говорят, сумасшедший дом тебя засадит. Да и меня-то горькую дурь то твою, Так не оставят. Не была, говорит, в нем сроду, да и не буду. А так надо. Ничего и не будет. Да, говорю, говори. Вот как все совершилось. Едет от службы владыка на дрожках, а моя-то разумница на дороге сидит, и когда успела, яйца катает. Как раз после Пасхи вскоре все это было. Владыка-то, видно, хоть и послушал протоиерея-то, Да не был покоен, потому что, что правду-то таить, не по-божьему сделал дело-то. Увидел Пелагею Ивановну, видно, обрадовался и думал, не успокоит ли она его совесть. Слез с дрожек-то, подошел к ней, просфору вынул. — Вот, — говорит раба Божия, — тебе просфору моего служения. Она молча отвернулась. Ему бы и уйти, видит, неладно.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 По-евангельски бей и по-другой. — Будет с тебя и одной, — отвечала Пелагея Ивановна. И как бы ничего не сделала, ровно не до нее дело, а так надо, опять стала яйца катать. Уехал владыка. А мать-то Пелагея Ивановны, Прасковья Ивановна, услыхав всю эту историю этого Арзамаси, перепугалась, приехала к нам и говорит мне. — Сумасшедший дом, говорят, засадят. «И вам-то с ней беда, — говорит, — будет. Ее-то мне уж, — говорит, — не жаль. Слыханное ли дело, что наделала? Бог с ней, туда ей дорога. А вот вас-то, голубушка, вы моя уж больно жаль. За нею за дурой уходила, доработала. Все это молча слушала пилагея то Ивановна. Да на эти ее слова-то и сказала. С роду там не была, да никогда во века не буду». Ничего не будет. Что же, ничего и вправду не было. А еще владыка-то бывало так почитает ее, что всегда справлялся, жива ли она. И что еще? Присылал ей свое благословение и от нее просил себе святых молитв ее, даже и просфору раз со странником прислал ей, и еще что-то в гостиниц. Видно, уразумел он, что не по-божески поступил он и что справедливо, хотя безбоязненно и дерзновенно обличила его блаженная раба Христова. Дивная старица Просковия Семеновна, исполнившая заповедь Царицы Небесной и батюшки отца Серафима, обличившая всех причастных к неправильному решению участи Дивеева, ждала теперь, согласно предсказанию великого старца, дня своей кончины. Она после отъезда Преосвященного Нектария прожила еще 9 дней, не принимая никакой пищи, кроме воды, из источника отца Серафима и изредка чаю. Дважды она исповедовалась, особоровалась и приобщалась святых тайн. Когда духовник отец Василий прочитал ей отходную, то старица трижды сказала, покорно благодарю, батюшка. Она скончалась 1 июня в праздник Вознесения Господне в 11 часов вечера. Вскоре после похорон начальница Лукерия Занятова поехала в Нижний Новгород к Преосвященному Нектарию и, между прочим, доложила ему о смерти старицы проскови Семеновны. Как свидетельствовала Лукерия Васильевна, владыка, услыхав это, испугался. Три часа был в выступлении, не мог говорить и когда пришел в себя, то произнес «Великая раба Божия она».